Облава. Такого еще никогда не бывало. Римляне, словно выкинули в море густую сеть. Пиратские миопороны, гонимые отовсюду, натыкались на римские триремы и либурны. поняв бессмысленность сопротивления и невозможность бегства, разбойники складывали оружие. Трюмы квинквирем, превращенные в плавучие тюрьмы, не вмещали больше пленников и их оставляли на своих судах под охраной легионеров. Только Трехпалый все еще метался от острова к острову, надеясь уйти от преследователей. Награда, объявленная за его голову, возбуждала их рвение и жадность. Проэтор Габини, рассчитывая взять куш себе, не сообщил своему соседу и сопернику Луцилию, что добыча в его квадрате, и тот в ночном мраке пропустил Меопарону. Трехпалый вышел к южному побережью Килики. Он знал здесь каждый выступ, каждый изгиб берега. То, что для римлян было хаотичным нагромождением камней, ему представлялось огромными лицами со скошенными глазами, широкими скулами, и щеками, иссеченными ветром и исхлестанными волнами. Эти скалы, имевшие свои клички и имена, были молчаливыми хранителями его тайн. В их складках замерли стоны тех, кому он как наместник Посейдона выносил приговор тех, кто стал у него на пути или вышел из его доверия. И теперь место, где он вершил суд и прятал сокровища, стало его убежищем. Мяопорона вошла в арку, образованную нависшими скалами, и ветви, раздвинутые носом, сомкнулись за кормой плотным пологом. Вода под веслами напоминала тяжелое земляное масло и скользившая по ней меопарон оказалась еще более легкой, почти невесомой. Трехпалый отбросил кормовое весло и лег навзничь на палубу. Воздух, пахнущий гнилью и сыростью, пьянил, как старое вино. Когда Трехпалый проснулся, солнце стояло в зените. Лучи, пробиваясь сквозь ветви, ложились на воду цветным узорным ковром — придававшим мрачной расщелине сходство с человеческим жильем. И от этого Евкрату стало еще более одиноко и тоскливо. Его дом, почти уже забытый, вставал в памяти с такой ясностью, словно он только что закрыл за собой дверь. Стены из закопченных камней, коврик на земляном полу, шелест материнской прялки. Нет, это плеск волн под веслами римлян, Кто-то из грибцов, пока он спал, вышел на наружные скалы и выдал его убежище. Он в ловушке. В тот же день пленника доставили на борт большого судна. Он оказался перед человеком лет 35. пяти. Вьющиеся, откинутые назад волосы, безукоризненно правильные черты лица придавали ему сходство с митридатом времен Амниона, только римлянин был невысок и склонен к полноте. — Я Помпей Великий, — представился римлянин, видимо, ожидая, что одно это имя заставит архипирата задрожать или упасть на колени. Но Трехпалый стоял в невозмутимо небрежной позе и бормотал что-то себе под нос. — Повтори, пожалуйста. Я не расслышал. — Нечего повторять. Ты знаешь, что я Трехпалый. — Но это ведь кличка. Каково твое настоящее имя? Моё имя ведомо лишь друзьям. А для врагов я был трёхпалым, трёхпалым и умру. Говорят, — продолжал Помпей, — именно ты дерзко похитил дочь триумфатора Антония в то время, когда она находилась в пути между Римом и Капой. — Может быть, — со смешкой проговорил пират. — Ты также взял в плен двух претеров — Секстилия и Беллина, вместе с их ликторами и свитой. — Припоминаю. И ты же ограбил храм Асклепия в Эпидавре, храм Геры на Самосе, храм Аполлона в Акции и на Леваде. Было дело. Римский народ и сенат готовы тебе простить эти преступления, если ты возместишь ущерб. Пират расхохотался. — Я верну преторам их тоги и фасции, а храмам их сокровища, но... — Прости меня, милостивый консул, что я не могу возвратить висталки того, чем она не обладала. — Я не о том, — невозмутимо продолжал Помпей. — Мне известно о твоих отношениях с Митридатом. Мы бы оставили твою Меопорону, заменив ее команду. Ты бы провел ее в известное тебе место. — Чего захотел? — перебил пират Помпея. Это вы, римляне, готовы отца родного продать за сходную цену? Помпей растерялся. Он не ожидал такой дерзости, и совсем неожиданным оказался бросок трехпалого к борту. Со связанными руками он не мог рассчитывать на спасение. Волны сомкнулись над его головой.